Ну что ты возишься?» — простонал его величество, держась за голову. «Долго еще». «Тяжело снимается», — пропыхтел красный как рак мэтр Жужжин, чьи ладони лежали аккуратно на царственной макушке. «Вы бы пили наше отечественное, ваше величество. Ну их эти иностранные изыски». «Молчи, работай!» — рявкнул король и снова застонал. «Ой, каменная водка сведет меня в семейный склеп». Ян Грошек стоял у королевской кровати с блокнотом в руках. «Драгобужская делегация такого позора не переживет», — вежливо заметил он. «Договор с Крамполтотом подписан не будет, а южный торговый путь пройдет через крыль маль Уйти, добрый человек!» — голосом умирающего попросил его величество. «Нет, стой. Через час ко мне глав гильдии плотников и механиков. Пригласи Рювиля и позови моего старшего сына». Хватит ему нежиться в кровати с будущей женой, тем самым нарушая правила приличия». «Они уже завтракают», — сообщил секретарь. «Госпожа Рафарин изволила приготовить вашему старшему сыну завтрак». «Какая забота!» — пробормотал Ретерт. «А обо мне кто позаботится?» Целитель благоразумно промолчал. «Давайте я...» — осторожно поинтересовался секретарь. «Чего изволите, ваше величество?» Его Величество подумал и издал нехороший горловой звук. «Ничего не изволю. Меня при одной мысли о еде мутит. И разыщите кто-нибудь моего шута, наконец. Вид его мучений доставит мне удовольствие». «Будет сделано», — Ян пометил что-то у себя в блокноте. «Я могу идти? Встречаемся через час в вашем кабинете?» «Да», — застонал король, свиваемый в жгут новым приступом жутчайшей головной боли. Ужин. ну что ты возишься? Отечественное похмелье, ваше величество, легче поддается коррекции. Заткнись, умник. Понял, молчу.